Итак, Фабрицо, раз уж решено все говорить без утайки, проводил свою мать до порта Лавена, находящегося на левом берегу Лаго Манджори, на австрийском берегу, и она высадилась там в восьмом часу вечера. Озеро считается нейтральной зоной, и у тех, кто не выходит на берег, не спрашивают паспорта. Но лишь. Только совсем стемнело, он тоже высадился на австрийский берег в молодом лесу, подступавшем к самому озеру. Он нанял сидиолу, нечто вроде деревенского кабриолета, легкого и быстрого на ходу, благодаря чему мог следить за каретой матери на расстоянии 500 шагов. Одет он был в ливрею дома Дель Донга и никому из многочисленных полицейских или таможенных чиновников не пришло в голову потребовать у него паспорт. Не доезжая четверть Илье до Кома, где маркиза с дочерью должны были заночевать, он свернул влево на проселок, который огибает городок Вико, и выходит затем на узкую дорогу, недавно проложенную вдоль озера, по самому краю берега. Была уже полночь, и фабрицу мог рассчитывать, что ему не встретится ни один жандарм. Дорога ежеминутно пересекала небольшие рощицы, листва деревьев черными контурами вырисовывалась в звездном небе затуманином легкой дымкой. На воде и в небе Все полно было глубокого спокойствия. Душа Фабрицио не могла противиться величавой красоте природы. Он остановился, затем присел на скале, выступавшей в озеро, подобно небольшому мысу. Тишину нарушал только легкий равномерный плеск мелких волн, замиравших у берега. У Фабрицо была душа истого итальянца. Прошу в этом прощения за него. Он страдал недостатком, который сделает его менее интересным для читателя. Тщеславие овладевало им лишь порывами, а созерцание величавой красоты пейзажа, вызывая в нем умиление, притупляло острые шипы житейских горестей. Сидя на уединенной скале, где ему не надо было остерегаться агентов полиции, под покровом ночного мрака и глубокой тишины, он почувствовал, как сладостные слезы увлажнили его глаза и неожиданно пережил одно из счастливейших мгновений, каких уже давно не знал. Он решил никогда не говорить герцогине лживых слов, И так как в эту минуту любил ее до обожания, поклялся себе никогда не говорить ей, что любит ее, не произносить перед нею слово «любовь», потому что страсть, которую так называют, чужда его сердцу. В порыве великодушных и добродетельных чувств, переполнявших его в эту минуту блаженством, Он принял решение при первом же удобном случае открыть ей всю правду. Сердце его не знает любви. Как только он принял столь мужественное решение, у него стало необыкновенно легко на душе. Может быть, она заговорит о Мариете? Ну что ж, я больше никогда не увижусь с крошкой Мариеты, весело успокоил он себя. Спала удушливая жара, царившая днем. Подул прохладный предутренний ветер. Заря уже обвела бледным светом острые вершины Альп, вздымающиеся к северу и к востоку от озера Кома. Их громады, убеленные снегами даже в июне, четко выделяются на светлой лазуре неба, всегда чистого в беспредельной вышине. Один из отрогов Альп, протянувшись на юг в благодатную Италию, отделяет кома от озера Гарда. Фабрицо окинул взглядом все кряжи этих могучих гор. Заря, разгораясь, обозначила между ними долины, пронизала легкий туман, поднимавшийся из глубоких ущелий. А Фабрицио тем временем уже шел по дороге. Он миновал холм, образующий полуостров Дурини, и, наконец, перед глазами его появилась Грианская колокольня, на которой он так часто наблюдал звезды вместе с Абатом Бланесом. «Каким невеждой я был тогда!» — подумал он. Я не понимал даже смешную латынь тех трактатов по астрологии, которые листал мой учитель и право относился к ним с почтением именно потому, что мне понятны были лишь отдельные слова, и мое воображение придавало им самый романтический смысл. Постепенно его мысли приняли другое направление. А есть ли что-нибудь верное в этой науке? Чем она отличается от других наук? Вот, например, некоторое количество дураков и ловких людей сговариваются между собой, будто они знают мексиканский язык. Это придает им вес, общество их почитает, а правительство им платит. Их осыпают почестями именно за то, что ума у них нет, и властям нечего опасаться, как бы они ни подняли народа на восстание и благородным пафосом не пробудили энтузиазма. Взять хотя бы отца Бари, которому Эрнест IV недавно назначил пенсию в четыре тысячи франков и дал самый важный свой орден за то, что он восстановил девятнадцать стихов какого-то греческого дифирамба. Но, боже мой, разве я имею право признавать нелепыми подобные порядки? «Мне ли на них раптать подумал он, остановившись вдруг. «Ведь моему наставнику в Неаполе пожаловали такой же самый орден». Чувство неловкости охватило Фабрицу. Прекрасный порыв добродетелей, от которого билось его сердце, сменился низким удовольствием вора, получившего свою долю краденого. Ну что же? Сказал он себе наконец, и глаза его померкли, ибо он был недоволен собой. Раз мое происхождение дает мне право пользоваться этими злоупотреблениями, было бы неслыханной глупостью не брать своей доли. Но тогда уже нельзя позволять себе бичевать их публично. Эти рассуждения не лишены были основательности а все же Фабрицию упал с высот чистого счастья, на которые вознесся час тому назад. Мысль о привилегиях иссушила то хрупкое нежное растение, которое зовется счастье Но если нельзя верить астрологии, думал он, стараясь отвлечься от неприятных мыслей, если это наука, так же, как и три четверти наук не нематематических, Всего-навсего изобретение восторженных дураков и ловких мошенников, оплачиваемых теми, кому они служат. Почему же я так часто и с таким волнением думаю об одном зловещем обстоятельстве? Ведь когда я вышел из Б-тюрьмы в одежде, из подорожной солдата, брошенного в тюрьму по совершенно несправедливым причинам. Но дальше в своих рассуждениях фабрицу не шел. Сто раз он всячески подходил к затруднению и не мог его преодолеть. Он был еще слишком молод. В минуты досуга душа его с восторгом впивала впечатление от романических обстоятельств, которые его фантазия услужливо находила для него. Он еще совсем не умел терпеливо разбираться в подлинных особенностях жизненных явлений и разгадывать таким образом их причины. Действительность еще казалась ему низменной и грязной. Я понимаю, что не всякий любит приглядываться к действительности, но тогда не надо и рассуждать о ней и в особенности не следует спорить с нею, черпая аргументы в своем невежестве. Так и Фабрицио, юноша не глупый, все же не видел, что эта полувера в предзнаменование была для него религией, глубоким впечатлением, полученным на пороге жизни. Вспоминать об этих верованиях значило для него чувствовать, быть счастливым. И он упрямо старался разрешить вопрос, можно ли их превратить в науку, в настоящую науку, располагающую доказательствами, вроде, например, геометрии. Он добросовестно перебирал в памяти все случаи, когда вслед за предзнаменованиями, замеченными им, не произошло тех счастливых или несчастных событий, которые они как будто предрекали. Но воображая, что он мыслит логически и стремится к истине, он с радостью останавливался на воспоминаниях о тех случаях, когда вслед за предзнаменованием явно следовали счастливые или несчастные события, которые оно, казалось, ему предвещало, и это наполняло его душу почтительным умилением. Он почувствовал бы непреодолимую ненависть к человеку, не верившему в предзнаменование, особенно если этот человек стал бы говорить о них с иронией. Фабрицио так увлекся своими беспомощными рассуждениями, что шел, не замечая пройденного расстояния. И вдруг, подняв голову, увидел стену, огораживавшую отцовский сад. Стена эта высотой в сорок футов тянулась справа от дороги и поддерживала прекрасную террасу. Карниз из тесаного камня, выступавший ниже балюстрады, придавал ей монументальность. — Недурно, — холодно сказал про себя Фабрицио, — красивая архитектура почти в римском стиле. Он применил свои недавние познания в античности и тут же с годливостью отвернулся. Ему вспомнилась суровость отца, а главное — донос брата Асканию накануне его возвращения из Франции. Это противоестественный донос брата положил начало моей теперешней жизни. Я могу ненавидеть, презирать Асканию, но именно он изменил мою судьбу. В наваре, куда меня выслали, отцовский управитель едва терпел меня. И что сталось бы со мной, если б возлюбленный моей тетки не был всесильным министром, и если б у нее самой оказалась черство и низкая, а не пылкая и нежная душа, если б она не любила меня с непостижимой для меня восторженностью? Да. Что сталось бы со мною, будь у герцогини такая же душа, как у ее брата, Маркиза Дель Донго. Подавленный тяжелыми воспоминаниями, Фабрица ушел уже менее уверенной поступью. Наконец, он очутился около рва как раз перед великолепным фасадом замка. Но Фабрицио едва взглянул на это огромное, почерневшее от времени здание. Он остался равнодушен к благородному языку древнего зодчества. Воспоминания об отце и брате замкнули его душу для всякого восприятия красоты. Все внимание его было сосредоточено на том, что надо быть начеку близ этих лицемерных и опасных врагов. Правда, он посмотрел минуту, но с явным отвращением на окно комнаты четвертого этажа, в котором он прожил несколько лет до 1815 года. Характер отца отнял всю прелесть воспоминаний о днях детства. Я расстался со своей комнатой 7 марта в 8 часов вечера. Я тогда отправился в Вази попросить его паспорт, а на следующий день поспешно уехать, опасаясь шпионов. Когда я приезжал сюда, вернувшись из Франции, я не мог побывать в ней хотя бы для того, чтобы взглянуть на свои гравюры. И все из-за доноса моего брата. Фабрицио с содроганием отвернулся. «А бату Бланесу уже восемьдесят три года», — печально подумал он. «Как говорит сестра, старик теперь почти не бывает в замке». Недуги старости сломили его. Мужественное и благородное сердце остыло с возрастом. Наверное, он уже бог знает, сколько времени не поднимался на колокольню. Я спрячусь в его подвале за чинами или за прессом для винограда. Подожду, когда он проснется. Я не стану тревожить сон доброго старика. Он, должно быть, и не узнает меня. Шесть лет — это долгий срок в старости. Я увижу лишь развалины своего прежнего друга. Право это настоящее ребячество — явиться сюда, когда отцовский замок вызывает у меня такое отвращение. Фабрицо вышел на маленькую площадь перед церковью. С удивлением... Почти не веря своим глазам, увидел он, что узкое высокое окно в третьем ярусе старой колокольни освещено фонариком отца Бланеса. Поднимаясь на дощатую клетку, служившую ему обсерваторией, старик обычно ставил этот фонарик на подоконник, чтобы свет не мешал читать планисферу. Эта карта звездного неба была натянута на большой глиняный горшок в котором когда-то росло апельсиновое дерево перед замком. В отверстие на дне горшка вставлялась крошечная зажженная лампочка. Дым от нее выходил через узкую жестяную трубку, и тень от трубки указывала на карте «Север». Воспоминания обо всех этих простых вещах затопили волнением и счастьем душу фабрицу. Почти бессознательно он приложил карту ладони и подал сигнал. Короткий и негромкий свист, каким обычно просил впустить его на колокольню. Тотчас же он услышал, как с вышки обсерватории несколько раз дернули веревку, чтобы поднять щеколду, запиравшую входную дверь. Фабрицио, стремглав, не помня себя от волнения, взбежал по ступенькам. Абат сидел на обычном своем месте в деревянном кресле и, прищурив один глаз, смотрел в подзорную трубу со стенным квадратом. Левой рукой он сделал фабрицу знак, чтобы тот не прерывал его наблюдений. Через минуту он записал какую-то цифру на игральной карте, затем повернулся в кресле, открыл объятия, и наш герой бросился в них, заливаясь слезами. Абат Бланес был для него настоящим отцом. «Я ждал тебя», — сказал Бланес после первых нежных излияний. «Что это значит? Играл ли Абат роль ученого-звездочета? Или действительно от того, что он часто думал о фабрицу какой-нибудь астрологический знак по чистой случайности возвестил ему это свидание?» — Вот и смерть моя пришла, — сказал Аббат Бланес. Почему? — испуганно воскликнул Фабрицио. «Да — Да-да, — сказал Аббат серьезным, но вовсе не печальным тоном. — Я свиделся с тобой, и теперь через пять с половиной или через шесть с половиной месяцев жизнь моя, достигшая предела счастья, угаснет, как светильник когда иссякнет в нем масло. До смертного своего часа я, вероятно, проведу один или два месяца в молчании, а после этого буду принят в лона Отца Небесного, если только он найдет, что я выполнил свой долг на том посту, где он повелел мне стоять на страже. Ты изнемок от усталости и волнения, тебя клонит ко сну, С тех пор, как я поджидаю тебя, у меня всегда хранятся в большом ящике для инструментов хлеб и бутылка водки. Подкрепись, постарайся набраться сил, чтобы послушать меня еще несколько минут. В моей власти сказать тебе многое, но лишь до той поры, когда свет дня совсем сменит ночь. Сейчас я вижу будущее яснее, чем, может быть, увижу его завтра. «Все мы слабы, дитя мое, и эту слабость следует всегда принимать в расчет. Может быть, завтра старый человек, земной человек во мне, будет занят мыслями о близкой своей кончине? А ведь в девять часов вечера нам надо с тобой расстаться!» Фабрицу, как обычно, молча повиновался ему. «И так заговорил старик, это правда» что когда ты пытался достигнуть Ватерлоу, то вначале попал в темницу? — Да, отец мой, — удивленно ответил Фабрицио. — Ну что ж, это редкое счастье, ибо теперь ты предупрежден моим предсказанием. Твоя душа может подготовиться к другой темнице, куда более суровой и страшной. Вероятно, ты выйдешь из нее лишь с помощью преступления. Но, по милости Господней, ты не совершишь это преступление. Не ты его совершишь. Никогда не совершай преступление, как бы сильно оно ни искушало тебя. Мне кажется, я вижу, что замышленно будет убить неповинного человека, который, сам того не ведая, присвоит себе твои права. Если ты преодолеешь жестокий соблазн и не совершишь убийство, хотя оно будет казаться оправданным законами чести, жизнь твоя будет очень счастливой в глазах людей. Да и в глазах мудреца довольно счастливой, добавил он после краткого раздумия: Ты умрешь, как и я, сын мой, сидя в деревянном кресле, Вдали от всякой роскоши и отвратившись от роскоши, как у меня не будет на твоей душе тяжких грехов. Теперь речь о твоем будущем покончена меж нами. Я не могу добавить к сказанному ничего значительного. Напрасно я старался увидеть, сколько продлится твое заточение. Полгода, год или десять лет? Я ничего не мог открыть. Должно быть, я совершил какую-то ошибку, и небу бы угодно было покарать меня этой скорбной неуверенностью. Я увидел только, что после темницы, а может быть, как раз тогда, когда ты будешь выходить из нее, произойдет то, что я называю преступлением. К счастью, я уверен, что оно будет совершено не тобою. Но если ты проявишь слабость и примешь в нем участие, все остальные мои вычисления только длинный ряд ошибок. Тогда ты не умрешь в деревянном кресле, облекшись в белые одежды и обретя мир душевный. Говоря эти слова, Абад Бланас хотел подняться с кресла, и тут фабрицу заметил, как он отрехлел. Ему понадобилось почти минута, чтобы встать на ноги и повернуться к фабрицу. А фабрицу стоял молча, неподвижно, не решаясь ему помочь. Абат несколько раз обнял его и с глубокой нежностью прижал к себе. Затем сказал ему с веселостью прежних лет. Постарайся получше устроиться среди моих инструментов. «И поспи немного. Возьми мои шубы. У меня их несколько и все дорогие. Герцогиня Сан-Саверина мне прислала их четыре года назад. Она попросила у меня гороскоп о твоем будущем. Я решил не посылать ей гороскопа, а подарок ее — шубы и вот этот прекрасный квадрант оставил себе». Всякое предсказание будущего является опасным вмешательством. Оно может изменить предсказанные события, и в таком случае наука рушится, как детский карточный домик. К тому же герцогиня все такая же милая, а пришлось бы жестоко огорчить ее. Да, кстати, не испугайся во сне. В семь часов будут звонить к ранней обедне и над твоим ухом затрезвонят колокола. А попозже в нижнем ярусе ударят в большой колокол. Когда он загудит, у меня тут трясутся все инструменты. Нынче праздник святого Джавиты, мученика и воина. Ты ведь знаешь, у нашей деревни Грианты тот же покровитель, что и у большого города Бреший. И это, к слову сказать, ввело в забавное заблуждение моего знаменитого учителя Джакома Марини из Равенны. Несколько раз он предсказывал мне, что я преуспею на духовном поприще. Он уверял, что я буду настоятелем великолепной церкви святого Джавиты в Брешии, а я всю жизнь был приходским священником в Грианте, где только 750 дворов но все к лучшему. Девять лет назад я узнал, что, будь я настоятелем храма в Брешии, мне выпала бы участь томиться в тюрьме Шпильберг, что стоит на одном из холмов Моравии. Завтра я принесу тебе всяких тонких кушаний, украденных от пышного обеда, которым я почую всех окрестных священников, приезжающих служить со мной, торжественную мессу. Я принесу и поставлю эти блюда внизу, но ты не вздумай увидеться там со мною. Сойди и возьми эти вкусные яства, только когда услышишь, что я уже ушел. Тебе не следует видеться со мною днем, и ты должен уйти, когда часам еще ведется счет от девяти, иначе говоря, пока не пробило десять. Солнце закатится завтра в семь часов двадцать семь минут, и лишь около восьми часов я приду обнять тебя. Берегись, как бы тебя ни увидели в окнах колокольни. Твои приметы уже известны жандармам, а они состоят, так сказать, под началом твоего брата, заядлого тирана. Маркиз Дель Донго слабеет, — добавил Бланос с печальным видом. И если б он увиделся с тобою наедине, то, может быть, дал бы тебе сколько-нибудь денег из рук в руки. Но щедроты, запятнанные обманом, не к лицу такому человеку, как ты, ибо когда-нибудь ты будешь силен чистой совестью. Маркис ненавидит своего сына Асканию. Но именно этому сыну достанется все его состояние, пять или шесть миллионов. Такова справедливость. Ты же после смерти отца получишь пенсию в четыре тысячи франков и пятьдесят локтей черного сукна на траурное платье для твоих слуг.